Глава двадцать т р е За камнем. Земля качнулась под ногами э г в е й н и чтобы устоять на ногах, она ухватилась за шею м э т а На крутом скалистом склоне, начисто лишенном растительности, аэльцы с трудом удерживали перепуганных, скользящих и падающих вьючных мулов. Девушку обдало жаром, памятным ей п о т е л о р а н Риоду. Раскаленный воздух дрожал перед глазами. Горячая земля жгла ступни сквозь подошвы. Кожу будто уколола тысячью иголок, и девушка мгновенно покрылась потом. Платье пропиталось им насквозь, но сразу высохло, даже пот испарялся, едва успев выступить. Эгвей нагляделась по сторонам, и, несмотря на то, что кругом толпились рослые аильцы со своими упиравшимися мулами,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 «Город в облаках!» м э д вцепившись в уздечку своего Мерина, озирался по сторонам широко открытыми глазами. «Надо же! Получилось!» — воскликнул он. «А, Эгвейн?» «Ай да мы!» — он рассмеялся. «Вышло, чтоб мне сгореть!» — он распустил шнурки у ворота рубахи. «Свет, ну и жарище! Тут и впрямь сгоришь!» Неожиданно Эгвейн заметила, что Ранд стоит на коленях,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 Ранд с усилием разжал ладонь правой руки. Ангриал, крохотный толстячок, вонзил острие меча в его плоть, прямо в клеймо, изображавшее цаплю. «Но, похоже, ты все-таки права. Для этого нужна более веская причина. Может, чуть более веская». р а н т натянуто рассмеялся. «Но главное, Морейн, что это сработало. Я всех обошел. У меня получилось».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 и почти сливались с ним. Но в каждом становище можно было разглядеть аильцев, облаченных в с е р к о р и ч н е в ы е одежды и вооруженных короткими копьями и роговыми луками. Некоторые из них закрывали лица вуалями, другие уже были готовы ринуться в бой. — Миру едино да пребудет с вами! — донесся с высоты женский голос, и Эгвейн заметила, что напряжение в рядах окружавших ее аильцев спало, да и в о и н ы в обоих лагерях,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 Плечи их, несмотря на жару, от которой у Эгвейн все плыло перед глазами, укутывали коричневые или серые шали, шеи и руки украшало множество ожерелий и браслетов из резной кости и золота. Распущенные волосы, у двух женщин совершенно седые, у одной черной с проседью, а у одной огненно-рыжие, не спадали до талии. Головы были обвязаны перекрученными косынками, благодаря чему длинные волосы не падали на лица. о д н о й из седовласых женщин Эгвейн узнала сразу. Это была Эмис, хранительница мудрости, повстречавшаяся ей в Тайлоран-Риоде. Девушка вновь поразилась удивительному контрасту между гладкой загорелой кожей и белоснежными волосами. Несмотря на с и д и н у хранительница мудрости выглядела отнюдь не старой. Не то что две другие, седая и темноволосая, обе с морщинистыми старушечьими лицами. Скорее всего, — решила Эгвейн, — все эти хранительницы и подписали письмо, отправленное Морейн. Хранительницы остановились в шагах в десяти выше по склону от собравшихся вокруг портального камня, и морщинистая седовласая женщина, выглядевшая самой старой, воздела руки и провозгласила старческим, но все еще глубоким и сильным голосом. — Миру и д и н а д о п р и б у д е т с вами! Всякий, явившийся к ч е й н д е р у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 Другие направились в палаточные лагеря, где, наконец, решились снять оружие. Похоже, не все аильцы полагались на мир Руэдина. И не только аильцы. Лан снял руку с рукояти своего меча, Эгвейн так и не заметила, когда он за нее взялся. А Мэтт поспешно сунул обратно в рукава пару ножей. Ран же стоял, заткнув большие пальцы за пояс, и в глазах его читалось «явное облегчение».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 а в и е н д а застыла на месте, уставившись себе под ноги. Эгвейн направилась было к ней, но Моррейн остановила девушку, пробормотав. — Лучше не вмешивайся. Вряд ли она нуждается в сочувствии. — А больше ты ей ничего предложить не можешь. Эгвейн нехотя кивнула. И впрямь дева выглядела так, будто хотела, чтобы ее оставили в покое. Интересно, что нужно от нее хранительнице мудрости? Может быть, она нарушила какой-нибудь аильский закон? или обычай Зато сама Эгвен й не возражала бы против того, чтобы кто-нибудь составил ей компанию. Когда сопровождавшие ранда а и л ь ц ы стали расходиться, она почувствовала себя здесь на голом склоне не совсем уверенно. вдобавок воина из тех двух палаточных лагерей продолжали наблюдать за чужаками. Аильцы, прибывшие из твердыни держались если не дружески, то вполне доброжелательно, но в дружелюбе остальных Эгвен сомневалась. Девушку так и подмывала, обняет с а й д е р и лишь невозмутимый вид Морвин, сохранявший ледяное спокойствие, несмотря на струившийся по лицу пот, и Лана, неколебимого, как высевшиеся вокруг скалы, удержал ее. Она была уверена, эти двое способны почувствовать любую угрозу, и раз они проявляют выдержку, ей остается последовать их примеру. Хорошо бы, однако, что баильские в о й н ы и становищ перестали на нее таращиться. Руарк вскарабкался по склону и с улыбкой сказал. — Вот я и вернулся, Эмис. Хотя готов поручиться, что не так, как ты ожидала. — Я знала, что сегодня ты будешь здесь. О, прохлада моего сердца! Эмис протянул руку и коснулась пальцами щеки воина. Коричневая шаль соскользнула у нее с плеч. — Моя сестра-жена посылает тебе свое сердце. — Так вот, что вы имели в виду...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 м о р о н кивнула, не сводя глаз, хранительниц мудрости. «Да, в письме говорилось, что они встретят нас здесь, на склоне Чейндера сегодня. Мне думалось, что это маловероятно, до тех пор, пока Ранд не упомянул про камни. н ну, о а когда я поняла, он уверен, что здесь есть такой камень, причем уверен настолько, что его не переубедить, тогда я, скажем так, решила, что вполне вероятно, Мы впрямь окажемся здесь сегодня. Эгвин глубоко вздохнула. Горячий воздух обжигал горло. Так вот, стало быть, на что способны сновидецы? Теперь ей не терпелось поскорее начать учиться. Она порывалась следом за Руарком подойти к Эмис и заново познакомиться с хранительницей. Но Эмис и м и с с Руарк так смотрели в глаза друг другу, что ей стало ясно — посторонние здесь не нужны.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 Другой держал в руках копье и обтянутый кожей щит. Высоко подняв голову, он с презрительной усмешкой поглядывал в сторону Руарка. Руарк, однако, не обратил на него внимания, а, повернувшись к тому, что постарше, заговорил. — Я вижу тебя, Гейрн. Неужто кто-то из вождей септов решил, что я уже мертв? Кто хочет занять мое место? — Я вижу тебя, Руарк. Ни один вождь из клана Таордат не вступал в Руедин. и не стремиться к этому. Эмис сообщила, что сегодня прибудет сюда, чтобы встретиться с тобой, а с ней прибыли и другие хранительницы мудрости. Дабы позаботиться об их безопасности, я взял с собой воинов из Септа Джинда». р о а р к серьезным с видом кивнул. э г в и й н же показалось, что сейчас, возможно, вскользь было сказано нечто важное. «Хранительница мудрости» не смотрели на рыжеволосого воина так же, как и Руарг с Гейрном. Однако тот побагровел. Видимо, его что-то задело. Эгвейну кратко глянула на Морейн, но та лишь чуть заметно покачала головой. А и с с е д а й тоже не поняла, в чем дело. Лан склонился к ним и тихонько пояснил. Хранительницы мудрости могут безопасно путешествовать где угодно по владениям любого клана. Им ничто не грозит, даже кровная вражда. Этот Гейерн явился сюда, чтобы защитить Труарка от враждебного клана, но признать это открыто не позволяет их представление о чести. Морин слегка приподняла бровь и страж добавил, — Не то чтобы я особо разбираюсь в их нравах, но мне доводилось сражаться с аильцами еще до того, как я встретился с тобой. Об этом ты никогда меня не спрашивала. — Это моя ошибка, я ее исправлю, — сухо отозвалась Айсседай. э г в е н повернулась спиной к хранительницам мудрости и аильским воинам. Но тут голова у нее закружилась. Лан сунул девушке в руки откупоренную кожаную флягу, и она, закинув голову, благодарно приникла к горлышку. Вода была теплой и отдавала кожей, но в такую жару и она оказалась ключевой. Девушка предложила наполовину опустошенную флягу Моррейн, но та, сделав всего несколько глотков, вернула ее обратно. Зажмурившись, Эгвейн с наслаждением выпила все до конца, и в этот момент Лан плеснул ей на голову из другой фляги. Девушка открыла глаза и увидела, что волосы Моррейн блестят от влаги. и т а к а я жара может и убить непривычного человека», — пояснил страж. Он смочил водой два простых полотняных белых платка, которые достал из кармана своей куртки, и протянул их Моррейн и Эгвейн. По его совету, женщины обвязали головы влажными платками. р а н д с м э т о м последовали их примеру, только сам Лан остался с непокрытой головой, будто не замечая палящего зноя. Казалось, ничто не может вывести из себя этого человека. Затянувшееся молчание прервал Руарк, и обратился он к ржеволосому ы воину. — Куладин! Выходит, в клане Шайдо больше нет вождя? — Суладрик умер, — отвечал тот. — Амурадин отправился в Руедин.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 «Мой первый брат вернется. Вернется, отмеченный знаком вождя клана, и мы поведем Шайдо к великой славе. Мы обязательно...» Воин спохватился и сжал губы. Его чуть ли не трясло. Эгвейн решила, что рядом с этим человеком надо быть настороже. Он напомнил ей конгоров и копленов из Двуречья, которые своим бахвальством натворили немало бед. До сих пор ей не приходилось видеть, чтобы а и л е ц столь неприкрыто выказывал свои чувства. Не обращая внимания на Куладина, э м и с обратилась к Руарку. «Меня интересует кое-кто из тех, что пришли с тобой». э г в и н рассчитывала, что хранительница заговорит с ней, но та перевела взгляд на Ранда. м о р а й н восприняла это как должное, и э г в и й н поняла, а Эсседай скрыла многое из того, что содержалось в письме, посланном ей четырьмя хранительницами мудрости. Похоже, Ранд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 н а п р а в о й простерта ладонью вверх, и произнес. «По праву крови я прошу дозволения вступить в Руедин в честь наших предков и в память о минувшем!» Эмис, не сумев скрыть удивление, моргнула. «Он просит по древнему обычаю», — пробормотала Бэйр. «Но просьба высказана». «И я отвечаю «да».» «Я тоже отвечаю «да», Бэйр, — б е й р поддержала ее Эмис. «А ты, Сиана?»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 Посмотрим, можно ли тебя чему-нибудь научить. А до тех пор молчи, пока говорят хранительницы. — Я а и л е ц по матери, — напряженным голосом произнес Ранд. Эгвейна шарашенно уставилась на него. Она была еще ребенком, когда умерла Кариалтор. Но если бы Тем взял в жены женщину из пустыни, об этом знала бы все д в у р е ч ь е и она, конечно, тоже». Девушка взглянула на Морейн, но гладкое, спокойное лицо Аэсси Дай ничего не выражало. Благодаря высокому росту, серо-голубым глазам и р ы ж е в а т ы м волосам Рант и впрямь смахивал на Аильца, однако его слова прозвучали просто нелепо. — Не по матери, — медленно сказала Эмис. — А по отцу. э г в и й н покачала головой. Похоже, все они тут малость спятили. Рант открыл был рот,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 «Итак», — подытожила Эмис, обращаясь к Ранду, — «твоя просьба удовлетворена. Ты можешь войти в Руидин и...» Но тут хранительница замолчала и возрилась на Мэтта, который, вскарабкавшись по склону, неуклюже повторил отвешанный Рандом ритуальный поклон. «Я тоже прошу допустить меня в Руидин», — заявил он. Все четыре хранительницы мудрости с недоумением уставились на юношу. Изумился Ирант, резко повернув голову, он взглянул на друга. э г в и й н думала, что самое большое потрясение испытала она, но очень скоро убедилась, что это вовсе не так. Куладин взревел и ударил Мэтта копьем, пытаясь поразить его в сердце. Свечение Сайдора кружило Эмис и м э л э й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 Очевидно, это открытие стало для нее такой же неожиданностью, как и для Эгвейн. к у л а д и н вскочил на ноги и, указывая на Ранды копьем, которым только что угрожал Мэтту, воскликнул. «Вы принимаете этого чужеземца, будто он один из нас. Будь по-вашему, на самом деле он всего лишь жалкий макроземец, и Руидин убьет его. Но этот...» — копье к у л а д и н а качнулось в сторону м э т а который пытался незаметно достать из рукава нож. «Заслужил смерть одним лишь тем, что вступил на эту землю и посмел святотатственно просить дозволения войти в Руидин! Он не нашей крови, а ни один чужак не смеет посягать на Руидин! Ни один!» «Умерь свой пыл, Куладин!» — холодно произнесла Мэлэйн. «И ты, Гейрн! И ты, Руарк!» «Это дело хранительниц мудрости!» «И никто не вправе встревать между нами и теми, кто просит дозволения!» «Ступайте!» Руарк и Гейерн кивнули и, переговариваясь, направились к палаточному лагерю, тому, что был поменьше. к у л а д и н помедлил, некоторое время бросая гневные взгляды на Ранда и Мэтта и на хранительниц, но в конце концов резко развернулся и зашагал к другому становищу.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 одиноко стоявшим вместе с лошадьми рядом с портальным камнем. И девушка удивилась тому, что хранительница посмотрела на нее, будто не узнавая. «Я не могу!» — с отчаянием в голосе произнес м э т ч е г о ради, спрашивается, я забрался в такую даль!» «Мне надо в Руедин!» «Мы не можем этого разрешить!» — резко возразила Мэлэйн. «В твоих жилах нет ни капли аильской крови!» «Все это время...» Ранд внимательно смотрел на Мэтта, а потом неожиданно заявил. «Он пойдет со мной». «Вы дали мне разрешение?» «А его я возьму с собой. Позволите вы или нет?» Юноша взглянул на хранительниц мудрости. Вид у него был отнюдь не вызывающий, однако вполне решительный. А Эгвейн знал, а Ранда достаточно хорошо, чтобы понять, он не отступит. «Это не разрешается», — твердо повторила м э л э н обращаясь на с и й раз к своим сестрам. Она накинула шаль на голову. «Закон ясен. Вступить в Руедин может лишь тот, в чьих жилах течет аильская кровь. Причем женщина дважды, а мужчина только единожды». Сиана с сомнением покачала головой. «Нынче многое меняется, Мэлэйн, и старые обычаи. Если он действительно тот, кого мы ждем, — добавила Бэйр, — тогда время перемен... «Уже настало. Глянь, на склоне ч е й н д е р а стоят Айс Седай, а рядом с ними Аан Алейн в своем меняющем цвет плаще. Стоит ли слепо придерживаться старых обычаев, зная, что перемен не избежать?» «Не стоит, Мэлэйн», — п о д д е р ж а л ее Эмис. «Все меняется, и мы не в силах этому помешать». Златовласая женщина окинула взглядом окрестные горы и окутанный туманом город внизу и, вздохнув, кивнула. — Решено, — сказала Эмис и обернулась к Ранду и м э т у Ты... — начала она, но остановилась. — Назовите свои имена. — Рандал Тор. — м э т м э т Коутон. Эмис кивнула и продолжила. — Слушайте меня. — Ты, Рандал Тор, п о й д е Пойдешь?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 о том, что никакой опасности нет. м э т же ухмыльнулся. Так он ухмылялся, собираясь что-нибудь отчудить, например, с п л е с а т ь на крыше. «Надеюсь, ты не наделаешь глупостей?» — спросил Мэтт о в а р и щ а «Я-то рассчитываю вернуться назад живым». «Я тоже», — ответил Ранд. «Я тоже». Юноши шагали по склону, вскоре их слов уже не было слышно. По мере спуска фигуры р а н д а и м э т а становились все меньше и меньше, но лишь когда их очертания стали едва различимы, хранительницы опустили шали. Оправляя на ходу п л а т ь я и сожалея, что обливается потом, Эгвейн поспешила к хранительницам, ведя в поводу туманную. — Эмис, — сказала она, — я Эгвейн Алвир. Ты говорила, чтобы я... Эмис оборвала ее и посмотрела на Лана, стоявшего позади Морейн и Алдип и державшего под усцы Мандарба, Типуна и Джидиина. а н а л э й н обратилась к нему Аилка, — «здесь должны остаться только женщины. Тебе нужно уйти. Ступай к палаткам. У Руарка тебя ждет вода и прохлада». л е н дождался короткого кивка Морейн и, поклонившись, удалился в сторону лагеря Руарка. Свисавший со спины плащ скрывал его тело. Со стороны казалось, что перед тремя лошадьми в воздухе парят лишь голова и руки. — Почему вы так его называете? — спросила Моррин, когда Лан отошел достаточно далеко и уже не мог их слышать. — Аанна Лейн означает «единственный». — Вы его знаете? — Мы знаем о нем, Айсседай. э м и обращалась к Моррин так, как будто говорила с равной себе. — Знаем, что он последний из Малкери, тот, кто не прекращал своей войны с тенью, хотя весь его народ давно пал под ее натиском. Он исполнен чести и доблести. Сон открыл мне, что если сюда явишься ты, то почти наверняка прибудет Иоанна л э й н Правда, я не подозревала, что он повинуется тебе. Он мой страж, — просто пояснила м о р е й н Несмотря на спокойный тон Айс Седай, э г в и н почувствовала, что Моррейн встревожена, и догадалась почему. Эмис сказала, что Лан явился бы сюда с Моррейн почти наверняка. Как это понимать? Ведь страж сопровождал м о р е н повсюду. Он и глазом не моргнув отправился бы за ней в бездну Рока. И почему Эмис сказала «если ты явишься»? Выходит, хранительницы не знали, точно придет Айсседай или нет. Видно, толкование сновидений не всегда позволяет однозначно судить о будущем. э г в и н уже собралась спросить об этом, но тут заговорила б е й р «Авиенда, иди сюда!»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 но по-прежнему неумолимо. Светло-голубые глаза пристально смотрели на девушку. «Ты так слишком долго бегала со своими копьями. Гораздо дольше, чем следовала». о Виенда с вызовом вскинула голову. «Я дева копья!» — заявила она. «Я не хочу быть хранительницей мудрости и не буду!» Лица хранительницы каменели.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 И ногишом отнесли к Бэйр и Коделин. «А под руку тебе засунули очень милую куколку», — сухо добавила Бэйр, «чтобы напомнить о твоем ребяческом поведении. Помнится, за первый месяц ты убегала девять раз». э м и сугрюмо кивнула. «Точно. И всякий раз меня ловили, после чего я ревела, как девчонка. За второй месяц я пускалась в бега всего пять раз».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 Кем тебе суждено быть?» Неожиданно Эгвейн сообразила, почему она с самого начала ощущала некое родство с Авиендой и почему Эмис и другие пожелали, чтобы Дева стала хранительницей мудрости. Авиенда обладала способностью направлять силу, так же, как она сама, Илойн, а й н и ф и Морейн. Причем она относилась к числу тех немногих женщин, которых не просто возможно обучить направлять силу. а которые родились с этим даром, так что рано или поздно, осознавая свои действия или сама того не ведая, Аилка обязательно коснется истинного источника. Лицо м о р р н оставалось невозмутимым, но в глазах ее Эгвейн прочла подтверждение своей догадки. Наверняка Айс Седай сразу поняла, каким даром наделена Аильская дева, едва оказалась рядом с ней. Сейчас Эгвейн ощущала подобную близость не только с Эвиендой, но также с Эмис и Мэлэйн. Но не с Бэйр и Сианой. Направлять силу могли только первые две. В этом Эгвейн не сомневалась, и лишь сейчас ей удалось почувствовать такое же родство с Морэйн. А и з с е д а й всегда держалась особняком. Некоторые из хранительниц мудрости, видимо, все же сумели догадаться, что кроется за нарочитым спокойствием Морэйн. — Ты хотела забрать Эвиенду в вашу белую башню, чтобы сделать ее одной из вас, — сказала Бэйр. — Но в ее жилах течет аильская кровь, Айсседай. — Она могла бы достичь многого, если ее как следует обучить, — возразила Морейн. — Стать такой же сильной, какой будет Эгвейн. Но таких результатов можно добиться только в башне. Мы и сами можем научить ее всему, что требуется, Айсседай. — заявила Мэлэйн. Голос ее звучал ровно, но во взгляде зеленых глаз э г в и й н почудилась насмешка. — И даже лучше вас. Мне доводилось разговаривать с с Айс Седай. И я знаю, что вы у себя только балуете, девушек. А жизнь в трехкратной земле не для неженок. Мы здесь занимаемся тем, что необходимо, а у вас в башне одно баловство. э г в и н участливо взглянула на Авиенду. Тау ставилась в землю, Вызова как не бывало. Если они считают, что обучение в башне — это забава для неженок, э г в и й н припомнила, как нелегко пришлось ей во время послушничества и прониклась искренним сочувствием к Виенде. Эмис протянула руки, и дева неохотно отдала ей копья и небольшой круглый щит, содрогнувшись, когда та бросила оружие на землю. Затем девушка подала хранительнице мудрости лук, колчан со стрелами, и нож в кожаных ножнах. Та швыряла все это в сторону, словно никчемный мусор. Авиенда всякий раз вздрагивала, и на голубовато-зеленые глаза ее наворачивались слезы. — Неужели обязательно обращаться с ней таким образом? — рассерженно спросила Эгвейн. Хранительницы мудрости обратили на нее суровые взгляды, но девушку это не смутило, и она продолжила. — Почему ко всему, что она любит, вы относитесь как к хламу?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 «Ведра д да о кастрюли, а то и детские игрушки. Ну, а потом а в и е н д а сама раздаст их людям». «Трехкратная земля сурова, аесседай», — добавила Баир. «Здесь нужна твердость. Без нее не выжить». «Кадин сар, Авиэнда», — напомнила Эмис и указала на сваленное в кучу оружие. «Твоя новая одежда будет ждать твоего возвращения».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 Что-то останется лишь как неясное, смутное воспоминание. Так забываются услышанные давным-давно предания. Но все же ты запомнишь достаточно, чтобы впоследствии руководствоваться увиденным, ибо получишь некоторые представления о том, что может ждать тебя впереди, и кое-что о том, чего не должно случиться, сколь бы взлелеенными ни были надежды. Это первый шаг к мудрости». Некоторые женщины не возвращаются после испытания кольцами. Возможно, они не выдерживают встречи с будущим. Но и прошедшие кольца нередко гибнут потом, во время второго испытания, п у т е ш е с т в и е к сердцу Руидина. Ты оставляешь полную тревогу опасности жизнь воительницы в пользу другой, несравненно более опасной и суровой. «Террен Греал». э м и с несомненно, описывала «Террен Греал». «Что же это за место?» «Руедин». э й г в и н поймала себя на том, что хочет сама отправиться туда и все выяснить. Глупо, конечно. Она явилась сюда не для того, чтобы рисковать попусту, испытывая «Террен Греал», о котором ничего не знает. Мэллоин взяла авиенду за подбородок и, повернув к себе, со спокойной уверенностью в голосе сказала «Ты сильна». Сейчас твое оружие — ясный ум и бестрепетное сердце. Но ты владеешь им не хуже, чем прежде копьями. Помни об этом, будь решительна, и ты преодолеешь все преграды. э г в и н удивилась. Вот уж от кого из хранительниц она меньше всего ожидала сочувствия к подруге, так это от златокудрой Мелойн. Авиенда кивнула и даже выдавила из себя улыбку. — Я попаду в Руидин. «Раньше этих мужчин! Они ведь не умеют бегать!» Каждая хранительница мудрости, подойдя к девушке, легко поцеловала ее в щеку со словами «Возвращайся к нам!» Эгвейн пожала а в и э н д е руку, и та ответила ей таким же пожатием, а затем прыжками понеслась вниз по склону. Казалось, что она легко нагонит Ранда и м э т а Эгвейн с тревогой смотрела ей вслед. «Все произошло так быстро!»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 мысленно обратилась Эгвейн к Авиенде. — Будь стойкой. Когда Авиенда скрылась из виду, Эгвейн вздохнула и обернулась к хранительнице мудрости. — В конце концов, у нее здесь своя задача, и если она ее не выполнит, то все равно никому этим не поможет. Пора, наконец, заняться и своим делом. — Эмис, — обратилась девушка к хранительнице, — в т е л о р а н р и о д и т и сказала, чтобы я приходила к тебе учиться. я пришла — Нам пришлось спешить, — сказала седовласая женщина. Пришлось торопиться из-за того, что Авиенда слишком долго не принимала свой тох. К тому же мы опасались, что Шайдо даже здесь закроют свои лица. Нам надо было отправить р а н д а Алтора в Руидин, прежде чем они на это решатся. — Ты считаешь, что они могли бы убить его? — спросила Эгвейн. — Но ведь за ним вы посылали людей за драконовую стену. «Он тот, кто приходит с рассветом!» б э й р поправила шаль. «Может и так. Посмотрим, если он уцелеет». «У него глаза матери», — сказала Эмис. «Многое в его лице от матери, кое-что от отца, но к у л а д и н увидел только чужеземную одежду и коня. Возможно, того же следует ожидать и от других шайдо, а то й от Таардат. Эта земля запретна для чужестранцев».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 Узор свивается вокруг нас, независимо от наших желаний. — Вы знали родителей Ранда? — осторожно поинтересовалась Эгвейн. — Что бы они там ни говорили, она по-прежнему считала Ранда сыном Тема и Карри Алтор. — Эту историю, — ответила Эмис, — услышит он, если захочет. Она поджала губы, и Эгвейн поняла, что больше ничего не добьется. — Идем, — предложила Бэйр. Теперь можно не торопиться. Вас ждет вода и прохлада. При слове «прохлада» у э г в и й н чуть ноги не подкосились. Смоченная водой повязка высохла, макушку напекло, да и все остальное тоже. Похоже, и Морейн с благодарностью приняла это предложение и охотно последовала за хранительницами вверх по склону, к группе низеньких, открытых с одной стороны палаток. Высокий мужчина в сандалиях и белом балахоне с капюшоном принял поводье лошадей. Странно было видеть лицо Аильца под низко надвинутым капюшоном. «Напои животных», — распорядилась Бэйр, прежде чем нырнуть под тент. И мужчина, так и не поднимая взора, поклонился, коснувшись рукой лба. Эгвейн заколебалась. Можно ли доверить ему туманную? Держался он уверенно. «Но разве Аильцы смыслят хоть что-нибудь в лошадях?»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 по которым были разбросаны большие красные подушки с золотыми кистями. Хранительницы мудрости уселись на ковер, облокотившись на п о д у ш к и и обе гости последовали их примеру. Женщины образовали тесный кружок, каждая едва не касалась соседки. б е й р ударила в маленький медный гонг, и в палатку вошли две молодые женщины с серебряными подносами, в таких же балахонах с капюшонами, как и у мужчины, что увел лошадей.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 поднимая чашу с водой. «Да не будет между нами розни, ибо желанные гостия, как первая сестра». «Да не будет розни», подхватили остальные хранительницы. Пригубив воды, они церемонно представились г о с т я м Бэйр из Септа Хайда, из Шарат Аил, Эмис из Септа Девять Долин, и с Таардат Аил, м э л э н из Септа Джират, из Гошин Аил, Сиана из Септа Черный Утес, из Накай Аил. Эгвейн и м о р е н тоже назвались, следуя ритуалу, правда м о р е н поджала губы, когда Эгвейн назвала себя Айсседай из зеленой Айя. То, что женщины представились и отпили воды, как будто сломало стену отчужденности. Настроение в палатке заметно изменилось, в ней воцарились непринужденность и доброжелательность, на лицах аилок появились улыбки.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 так почему бы им не иметь и слуг? Правда, Авиенда в Твердыне всегда отказывалась от прислуги, не позволяя им делать ничего, что могла сделать сама. А эти люди в капюшонах вели себя с демонстративным смирением, что вовсе не походило на свойственную аильцам манеру держаться. Эгвейн припомнила, что в обоих воинских становищах ниже по склону людей в белом не было. — А слуги есть только у хранительниц мудрости? — спросила она. м э л э н чуть не поперхнулась вином. «Слуги?» — ахнула она. «Какие слуги? Это же Гай Шайн!» — произнесла она таким тоном, будто это все объясняло. Морэйн слегка нахмурилась. «Гай Шайн? Как это переводится? Что-то вроде «принесшая бед мира» или «давший клятву не сражаться»?» «Они просто Гай Шайн», — сказала Эмис, но, сообразив, что ее не понимают, спросила. «Простите, а знаете ли вы о Джи-и-тох?» «Это значит честь и обязанность», — тут же отозвалась Морейн. «Или, может быть, честь и долг?» «Перевод верный, но значение этих слов глубже. Мы живем по «Джи и Тох», — а и с и Дай». «Не пытайся втолковать им все это, Эмис», — предостерегла Бейр. «Бесполезно. Как-то раз я потратила целый месяц, чтобы объяснить одной чужестранке, что такое «Джи и Тох». И все понапрасну. Под конец у нее оказалось больше вопросов, чем в начале». э м и с кивнула. «Я постараюсь объяснить самую суть, если, конечно, это тебе интересно, м о р е й н э г в е н е терпелась поскорее начать разговор о сновидении, но к ее досаде Айс седай сказала. «Разумеется, я тебя слушаю». После кивка м о р е й н э м и с приступила к объяснению. «Начну с того, откуда берутся Гай Шайн». в т а н ц е к о п и й самую высокую честь Джи можно заслужить, коснувшись вооруженного противника и не причинив ему при этом никакого вреда. Потому и высокая честь, что это очень даже нелегко, блеснув голубовато-серыми глазами, с усмешкой вставила Сиана. И случается это нечасто. «В том, чтобы убить противника, чести меньше всего», продолжала Эмис, «убить может и глупец, и ребенок. Можно взять неприятеля в плен, в этом больше чести, чем в убийстве, но меньше, чем в касании». На самом деле существует много ступеней джи но я для ясности свожу все только к этим трем. Плененный противник становится Гай Шайн. Однако по обычаю, воин, которого коснулись в танце копий, может требовать от победителя, чтобы тот взял его в качестве пленника, Гай Шайн. Тем самым победитель приобретает меньше джи а джи побежденного наносится меньше урон. Этим особенно славятся Девы Копья и Каменные Псы. Вновь встряла Сиана, и Эмми сбросила на нее неодобрительный взгляд. «Кто рассказывает, ты или я?» «Итак, продолжаю. В Гай Шайн можно брать всех, кроме хранительниц мудрости, кузнецов, детей, беременных женщин и женщин с детьми до десяти лет. Гай Шайн имеет тох — долг по отношению к своему пленителю. Он заключается в том, что Гай Шайн обязан прослужить победителю один год и один день, все это время выказывая покорность».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 Дураки попадались и в прежние времена. Помнится, когда я была еще девчонкой, Шаарат и т а м а н е л л и то и дело угоняли друг у друга скот. Во время одного из таких ночных набегов молодой ищущий воду из Хайдо оттолкнул в сторону некую Ченду, хозяйку Крова Холда Проход Майнда из Септадженда. И представьте себе, эта самая Ченда явилась в долину б е н д и потребовала, чтобы он сделал ее своей Гайшайн,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 Но год и день еще не прошли, и вторая мать оставалась его Гай Шайн. Он попытался отдать ее жене в качестве свадебного подарка, но куда там. Обе подняли крик, заявляя, что он задумал лишить их джи. б е д н я г и чуть не пришлось взять в Гай Шайн собственную жену, да и д ж е н д а с Хайдо чуть снова не перессорились, прежде чем был исполнен тох. Хранительницы покатывались со смеху, Эмис и Мелойн утирали слезы. э г в и н мало что поняла из этой истории и уж всяко не уразумела, что в ней забавного, но из вежливости посмеялась тоже. Моррейн отставила в сторону чашу с водой, взяла маленькую серебряную чарку и сказала. «Мне доводилось говорить с людьми, сражавшимися с аильцами, но ни о чем подобном я не слышала. Чтобы а и л е ц сдался в плен, если до него дотронулись?» «Речь не идет о сдаче в плен», — возразила Эмис, — Все дело в с е д е л о в Джиитох. Никто не станет проситься в г а й ш а й н к Макроземцу, пояснила м э л э й н Ведь чужаки не имеют представления о Джиитох. -E Хранительницы мудрости обменялись взглядами. Что-то их беспокоило. "Ну что, почему?" размышляла Эгвейн. "Возможно, для них любой не знающий Джиитох, -E невежда, не заслуживающий уважения. Среди нас есть весьма почтенные люди, сказала Эгвейн. Таких большинство.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 «Ведь раньше вы сами сказали, если я появлюсь». «Значит ли это, что вы не знали точно, все ли написанное в письме сбудется?» Эмис со вздохом отставила в сторону чарку, но заговорила на сей раз Бейер. «В будущем многое остается неясным, даже для ходящей по снам». «Эмис и Мэлэйн й лучшие из нас. Однако и они не способны увидеть все, что должно или может случиться». «Настоящее даже в т а л о р а н р и о д е гораздо отчетливее, чем будущее», продолжила з о л о т о к у д р а я Мэлэйн. «То, что происходит сейчас или только начинает происходить, увидеть и понять проще, чем то, что произойдет или может произойти в будущем. Мы, например, не видели ни Эгвейн, ни Мэтта Коутона. Этот юноша, Рандал Тор, мог прийти сюда, а мог и не прийти. Но если бы он не пришел, и его, и а и л Ждала бы гибель. Но он явился, и если вернется из Руэдина, то будут спасены и некоторые Аил. Это мы знаем точно. Если бы ты, Морейн, не пришла к нам, Ранд бы погиб. Если бы не пришел а н а л е й н погибла бы ты. Если ты не пройдешь испытания кольцами... м а л е й н осеклась, словно прикусила язык. Эгвейн насторожилась. Выходит, Морейн придется идти в Руедин. Но а э с с е д а сделала вид, будто ничего не заметила. Стремясь загладить промах Мелойн, в разговор поспешно вступила Сиана. Никому не дано увидеть прямую дорогу в будущее. Тончайшее кружево узора представляется груботканным холстом или спутанным клубком нитей. В Телоран-Риоде д мы можем увидеть лишь некоторые возможные сплетения узора, но не более того. м о р е н Отпила глоток вина и сказала. «Древний язык зачастую труден для точного перевода». Эгвейн с удивлением уставилась на «Айсседай». С чего это она завела речь о древнем языке? н е о кольцах, ни о т а р а н г р е а л е Но Морин с беззаботным видом заговорила. «Теллорандриот, например, может обозначать мир снов или незримый мир, но и то, и другое не совсем точно. Истинное понятие гораздо сложнее». А «аналейн» может означать «единственный» или «человек, представляющий весь народ». в о з м о ж н ы и другие толкования. Многие слова, позаимствованные из древнего наречия, мы употребляем постоянно, даже не задумываясь об их истинном значении. «Страж» называется «гайдин», то есть буквально «брат битвам», «айсседай» — «слуга всего сущего», «вы именуетесь Аил», но Аил на древнем наречии посвященный или преданный. Пожалуй, даже более глубокий смысл. Имеется в виду, что клятва буквально запечатлена в ваших костях. Я часто задумываюсь о том, чему же так преданы аильцы. Лица хранительниц мудрости окаменели, но Морин продолжала. Или вот Джен Аил. Можно понять, как истинно преданный. Или, пожалуй, даже еще точнее, единственно преданный. То есть единственно истинный Аил. Она вопросительно посмотрела на хранительниц, словно не замечая их оцепенения. Аильские женщины молчали. «Что же такое, в конце концов, творит Морейн?» Эгвейн не собиралась позволить Аис Седай разрушить ее планы и помешать ее обучению, чему бы ее не стали учить Аил, а потому вступила в разговор. «Эмис, а может, нам стоит поговорить о сновидении?»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 Из глубокой тени в палатке яркий свет дня снаружи казался ослепительным и обжигающим. В воздухе дрожала жаркая марева. Солнце успело пройти лишь полпути к вершинам гор. Неожиданно м о р а и н привстала на колени и принялась расстегивать платье. — Очевидно, я должна идти, так же, как а в е н д а промолвила она. Это было скорее утверждение, чем вопрос. б э р с укором посмотрела на Мэлэйн, и молодая женщина опустила глаза. Сиана сказала со смирением в голосе, — Мы не должны были тебе говорить. Жаль, что так получилось. Но ничего не поделаешь. Перемены. Один чужак по крови уже ушел в Руидин. Теперь за ним последуешь ты. Помолчав, Морэйн спросила, — Разве то, что мне сказали, может иметь значение? Какая разница? Возможно, очень большая, — неохотно признала Бэйр. А, возможно, и никакой. Мы ведь не предсказываем, а направляем. В наших видениях ты всякий раз отправлялась к кольцам. Ты требовала права, которого не имела по крови. Ни одна из нас не упомянула об этом вначале. Во всем, что мы видим, уже проглядывают перемены. Но кто знает, каковы они? — А вам открылось, что бы случилось, если бы я не пошла? Морщинистое лицо б е й р было непроницаемо, однако в ее светло-голубых глазах промелькнуло сочувствие. «Мы и так уже слишком многое открыли, м о р е й н Ходящая по снам видит то, что, возможно, произойдет, а не то, что непременно случится. Знать о будущем слишком м н о г о опасно, можно попасть в беду, или из-за самоуспокоенности, или из-за тщатного стремления изменить будущее». То, что многие воспоминания стираются, — милость колец, — добавила Эмис. Женщина, прошедшая их, получает некоторое представление о грядущих событиях, а об иных не узнает до тех пор, пока ей не придется принимать решения, а, может быть, и никогда. Жизнь — это неуверенность, переменчивость, борьба и выбор. Так, кто точно знает, как вплетена в узор нить его судьбы, лишена свободы, И, следовательно, подобно животному. Или же она лишится рассудка. Человек должен быть свободным для изменений, борьбы, выбора. м о р е н выслушала хранительницу, не выказывая нетерпения, но Эгвейн показалось, что Айс седай недовольна. Она привыкла поучать сама, а не выслушивать п о у ч е н и я м о р е н не проронила ни слова, пока Эгвейн помогала ей снять платье. У выхода из палатки она присела на ковер, напряженно вглядываясь в окутанную туманом горную долину и город в ней. Наконец, после продолжительного молчания, она попросила. — Не позволяйте Лану следовать за мной. Он непременно попытается, если увидит меня. — Пусть будет, что будет, — тонким голосом, но с холодной решительностью ответила Бэйр. Чуть помедлив, м о р а й н сердито кивнула и, выскользнув из палатки на с о л н ц е п е к бегом устремилась вниз по склону. э г в и й н поморщилась. Сперва р а н т с м э т о м потом Авиенда. И вот теперь Морейн. Все отправились в Руедин. Что их ждет? — Она останется в живых? — спросила девушка. — Ведь у вас были видения. Вы должны знать. — В Телоран-Риоде есть места, которые недоступны ни для кого, — сказала Сиана. — Таковы агирские с т е д и н г и «Таков и Руидин. Существуют и другие. Все, что там происходит, сокрыто от глаз, ходящих по снам». «Это не ответ. Ведь могли же они видеть, выйдет ли Морейн из Руидина. Но Эгвейн было понятно, что большего она не добьется». «А может, мне тоже стоит там побывать?» — спросила Эгвейн. «Таинственные кольца вовсе не манили ее к себе». Это все равно, как еще раз пройти испытание, которое она прошла перед тем, как стать принятой. Но если остальные туда ушли, не глупи, — охладила ее Эмис. «А тебе мы ничего подобного не видели», — сказала более мягким тоном Бэйр. «А тебе мы вообще ничего не видели». «А коли ты попросишь, я не одобрю», — продолжила Эмис. «В Руедин позволено входить, если разрешают четверо».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 но станет терпеливее. Послушай меня, Эгвейн. Может, это и нелегко, но раз ты хочешь учиться, тебе придется забыть о том, что ты Аэсседай. Ты должна слушать, запоминать и делать все, что тебе скажут. А главное, ты не смеешь вступать в т е л о р а н р и о т пока кто-то из нас не даст тебе дозволения. Ты согласна с этими условиями? Не так уж трудно согласиться с тем, что она больше не Аэсседай. поскольку на самом деле она никогда ею и не была. Остальное же звучало не слишком привлекательно, как будто ей снова приходится идти в послушнице. «Согласна», — промолвила девушка, надеясь, что собеседница не услышит сомнения в ее голосе. «Хорошо», — сказала б е р «Сейчас я постараюсь дать тебе начальное представление о Теллоран Риоди и о хождении по снам. Когда я закончу рассказывать, ты повторишь услышанное».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 что некоторые могли уходить в мир снов воплоти, а не телесно исчезали из нашего мира. Но это умение подсказано злом, ибо творили они зло. Никогда не пытайся предпринять нечто подобное, даже если тебе покажется, что ты на это способна, потому что тогда каждый раз ты будешь терять ту часть себя, которая делает тебя человеком. Тебе необходимо научиться проникать в Телоранриот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 Ее несколько смущала возможность отправиться чистить горшки. Что бы там ни происходило в Руидине с м э т о м Рандом и прочими, такое им, конечно, не грозит. о г о р а з д и л о же меня согласиться. Но, с другой стороны, маловероятно, чтобы из Руидина они вынесли больше, чем она, из общения с этими женщинами.